Боярин сосредоточенно сосал трубку с длинным чебуком. Дым валил у него между щек, рот растягивался скверной улыбкой. «А, вот оно что!» — смеялся он. «Эй, кто там? Эстафета из Петербурга? Допустить!» Оба офицера разом шагнули к ложу вельможи. «Собственные вашего превосходительства руки!» — отрапортовал Гудович, вручая пакет. — Ну, спасибо, и ступайте прочь, — пробасил Апраксин, разом спуская на ковер волосатые ноги с искореженными пальцами. — Эй, свеч, очки подайте. Долго разбирал старик спешно писанные строки. Дочитав, снял очки, потер глаза и перекрестился на свечу, пламя которой колыхал легкий сквознячок. — Слава тебе, Господи! «Вот это дружок так дружок! Спасибо, упредил! Спасибо!» Письмо было от великого канцлера, от Бестужева. Он сообщал, что государыня Елизавета Петровна, последнее время пребывая в царском селе, изволила слушать обедню в церкви. Почувствовав себя плохо, из церкви вышла, приказав, чтобы за ней не ходили. А выйдя одна... Упала без памяти прямо под алтарным окном на осеннюю мураву. Припадок крепкий был. Народ в смятении толпился кругом, смотрел на царицу, лежащую на земле. Подступиться боялся. Тронь к царицу, что за это будет? Наконец дали знать придворным, послали за врачами. Первым прибежал француз Фусадье, пустил кровь. В креслах бегом принесли любимого врача-государыне, больного грека Кандиоде. Примчался француз Пуасунье, принесли ширму, кушетку, уложили на нее больную, два часа бились, стараясь привести в чувство, а когда привели, то оказалось, что она так прикусила язык, что не могла говорить, и уже все думали, что государыню хватил паралич. И теперь еще она изволит говорить невнятно. Все, все, так и думают, что ее конец недалек. Главнокомандующий тряс седой головой. Как же теперь ему из этой заварухи выбираться? Своей виктории под гроз солдаты всю песню ему испортили. И нужно было им так драться. И все, румянцев, расхлебывай вот теперь ту кашу, чтобы гнев их высочеств с себя снять. Ин придется из Пруссии на зимние квартиры в раз уходить, в Гурляндию, что ли.